4 сентября. Возвращение из долин и высоких гор в большой, шумный и грязный город влияет на тело. Он прилетел в Париж, где остановился у друзей на восьмом этаже на авеню Бурдоне. Был прекрасный день, когда мы уезжали через глубокие долины, водопады, темные леса к голубому озеру и широким дорогам. Это была резкая смена из мирно уединенного места в город. который шумит день и ночь, в жаркий душный воздух. Когда сидел во второй половине дня, глядя поверх крыш, р а с с м а т р и в а ю их форму и каменные трубы, совершенно неожиданно, с мягкой ясностью, пришло то благословение, та сила, то иное, отличное, непохожее, наполнило комнату и осталось. Оно и сейчас здесь, когда пишу это. 5 сентября. Из окна восьмого этажа было видно, как некоторые деревья вдоль авеню становились желтыми, красно-коричневыми, красными среди длинной полосы густой зелени. С этой высоты верхушки деревьев сияли своим цветом, и рев уличного движения, восходя через них, в какой-то степени смягчался. Есть только цвет, а не разные цвета. Есть только любовь, а не разные ее выражения. Различные категории любви не любовь. Когда любовь разбита на фрагменты, на божественную любовь и телесную, она перестает быть любовью. Ревность дым, удушающее пламя. Но страсть становится глупой, без строгости. А строгости нет, если нет самоотверженности, которая есть смирение в полной простоте. Глядя вниз на массу цвета с разными красками, видишь единственную чистоту. Как бы она ни была раздроблена, Нечистота, как бы ее не меняли и не прикрывали, как бы ей не сопротивляли, с ь всегда остается нечистотой, как и насилие. Чистота не состоит в конфликте с нечистотой. Нечистота никогда не может быть чистой. н е более чем насилие может стать ненасилием. Насилие должно прекратиться. Здесь есть два голубя, устроившиеся дом под шиферной крышей на той стороне двора. Первый входит самка, потом медленно, с большим достоинством за ней следует самец. И там они остаются всю ночь. Сегодня рано утром они вышли, сначала самец, потом самка. Раскинули крылья, почистились и распластались на холодной крыше. Вскоре неизвестно откуда появились другие голуби, десятками. Они усаживались вокруг этих двоих, чистились и ворковали, дружески толкая друг друга. Затем совершенно внезапно все они улетели, кроме первых двух. Небо хмурилось, висели тяжелые облака, полные света на горизонте, и виднелась длинная полоса голубого неба. Медитация не имеет ни конца, ни начала. В ней нет достижения и нет неудачи. Нет накопления и нет отречения. Это движение без конца, и потому за пределами и выше времени, и пространства. Переживание ее означает ее отрицание, отказ от нее, поскольку переживающий привязан к времени и пространству, памяти и узнаванию. Основание истинной медитации – то пассивное осозна... осознание, которое есть полная свобода от авторитета и честолюбивого стремления, зависти и страха. Медитация не имеет никакого значения, никакого смысла без этой свободы, без самопознания. Пока же есть выбор, с а м о п о з н а н и я нет. Выбор подразумевает конфликт. Конфликт препятствует пониманию того, что есть. Блуждание в каких-то фантазиях, в каких-то романтических верованиях, не медитация. Мозг должен очистить себя от всякого мифа, иллюзии и безопасности. И прямо взглянуть в лицо факту, их ложности. Нет никакого отвлечения, все входит в движение медитации. Цветок – это форма, запах, цвет и красота, которые есть весь цветок в целом. Разорвите его на части, фактически или словами, тогда нет цветка, есть только воспоминания о том, что было. Это ни в коем случае не цветок. Медитация – весь цветок в его красоте, у в и д а н и и и жизни. 6 сентября. Солнце только начало проглядывать сквозь о б л а к а рано утром. Ежедневный рев уличного движения еще не начался. Шел дождь, и небо было скучное, серое. Дождь стучал по маленькой террасе, и ветер был свежий. Стоял в укрытии, глядя на простор реки и осеннюю листву, когда пришло это иное, отличное, как вспышка. Какое-то время оставалось, чтобы снова уйти. Странно, каким интенсивным и реальным оно с т а л о Оно было таким же реальным, как эти крыши с сотнями труб. В нем есть странная движущая сила. Оно сильно своей чистотой, силой невинности, которую ничто не может извратить. И оно было благословением. Знание пагубно, разрушительное для узнавания нового, для открытия. Знание всегда во времени, в прошлом. Оно никогда не принесет свободы. Но знание необходимо, чтобы думать, действовать. А без действия существования невозможно. Однако действие, пусть даже мудрое, праведное, благородное, не может открыть дверь к истине. Пути к истине нет, ее нельзя купить никаким действием, никаким очищением мысли. Добродетель – это единственный порядок в мире, находящемся в беспорядке. И здесь должна быть добродетель, которая является движением не конфликта, с в о б о д ы от конфликта. Но ничто из этого не откроет путь к беспредельному. Всё сознание должно опустошить себя от всего своего знания, действий, добродетели, опустошить себя не с целью достичь чего-то, что-то реализовать, чем-то стать, а должно оставаться пустым, хотя и действовать в повседневном мире мысли и действия. Из этой пустоты должно приходить должны приходить и мысли, и действия. Но эта пустота не откроет пути. Не должно быть никакого пути, никакой попытки достичь чего бы то ни было. Не должно быть центра в этой пустоте, поскольку у нее нет измерения. Этот центр измеряет, взвешивает, рассчитывает. Эта пустота вне пределов времени и пространства, вне пределов мысли и чувства. Она приходит так же спокойно и ненавязчиво, как приходит любовь. У нее нет начала и конца. Она здесь, неизменная и н е и з м е р и м о